Ричард Хьюз «Незнакомец. Рассказ-перевод с английского Голышева». Ричард Хьюз, 1900-1976. Английский писатель, романист, новеллист, драматург. В классику английской прозы XX века вошли его романы «Сильный ветер на Ямайке» 1929, цикл романов «Удел человеческий», «Морская повесть на удачу» и другие. Рассказ «Незнакомец» взят из сборника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 Тянула в полуподвал миссис Джонс сапожной, а из ее верхних окон в подвалы почты, а из окна спаренки почтовой дочки в окно месницкой тети, парализованной, жившей внизу и так далее, словно по дымоходу до самого верха, где он коптил животы овцам, пашшимся на склоне холма. Но этим не объяснить, почему в Килфонт явился незнакомец, разве из любопытства. И что он делал в этой бледущей субботу, а на баптистской деревеньке, зная по всей вероятности, что там недолго угодить передрягу, и зачем вообще очутился так далеко от дома? Мистер Уильямс был пастырем Килфонта, и, наверное, 30 миль окрест, такой толстый старик, что с трудом ходил между своими церквами. Лицо он имел тяжелое, глаза маленькие, но с мечтательностью, а в кармане всегда носил